Алексей Иванов. Табол. Много званых. Роман Пеплум. Серия Новый Алексей Иванов. Москва, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной, 2017 год. Категория 16+. Пролог. Мертвец. Пьяный Пётр промахнулся ботфортом мимо стремيني и едва не упал, но удержался за луку седла. Сашка Минщиков тотчас без колебаний рухнул коленями в лужу, поднял обеими руками залепную грязью пудовую ногу императора и вставил носком сапога в стремя, а потом натужно хохотнув, подсадил государя на лошадь. Лизетта, саловое кобыла, стояла смирно и лишь подрагивала хвостом. Она и не такое видала. Пётр разбирал поводье. Миншков незаметно от царя вытер ладони о шелковистый бок Лизетты. Конечно, государь перебрал Мальвазии на галерее, пока вместе с Сашкой плыл от адмиралтейства к причалу Троицкой набережной, но он все равно бы напился, не на галерее, так в коммерц у Апраксина. У Петра опять нестерпимо болел живот, словно дьявол сидел в брюхе и накручивал кишки на локоть. Петр знал, Эта боль заполнила бы все тело и даже голову, а теперь хотя бы из головы ее вытеснил дурной и тяжелый хмель. На Адмиралтейские верфи Пётр ездил посмотреть, как идет тембировка Леферма, потрепанного в боях французского фрегата, который в Лондоне приглянулся Федьке Салтыкову и Федька его купил. Леферм шесть лет ходил на Балтике, потом его перегнали в Петербург. На невес корабля сняли все пушки и мачты, Две палубы, фальшборты и обшивку выше ватерлинии, а корпус с кабистанами вылохкали на стапель. Деревянный тушь фрегата зияя пустотой между шпангоутов, покоилась на опорах-кельблоках под мелким ингерманландским дождем. Рядом с мокрой громадиной морского корабля Пётр чувствовал свою человеческую мелкоту. Величие корабля всегда по-юношески волновало его. Даже теперь, когда терзала боль, Видосейк Ксляев, адмиралтейский строитель, устроил государю визитацию ле ферма. Петру приятно было видеть упрямое муравьиное копошение работы, густо облепивший фрегат. Десятники орали и размахивали руками, грузчики поднимали на талях длинные тесные доски, плотники приколачивали бортовины, конопатчики стучали колотушками. На царя никто не обращал внимания. С верфьек Пётр отправился в коммерцколлегию, где его ждал граф Апраксин. По Неве государя везла сороковесельная шхерная галера. С ее косых латинских парусов стекала вода. На открытой корме был установлен балдахин, и Саш Кменьшек угощал Петра обедом с мальвазией и музыкой. Холодный осенний ветер гнал по реке тугую волну. Балдахин хлопал и махал кистями, задерную корму галеры обдавала порывами водяной пыли. Несчастных шведов-музыкантов мутило от качки, усатый скрипач порой проскальзывал смычком по струнам и скрипка взвизгивала. Петр пил из кубка и смотрел на просторную мрачную Неву. Галеры, шлюпки, карбасы... Плашкоуты с грудами мешков, вельботы, караваны барок, идущие с Ладыги, голландские шнявы, два новых фрегата сьющихся на ветру флагами, длинные вереницы платов с домиками платогонов. С грузного прама, пришвартованного у Петропавловской крепости, бабахнули три пушки. Может, учение, а может, увидели на галере брейт вымпел императора. На Дщерятем Пирсе Троицкой набережной Петра ожидал продрогший эскорт: адъютанты, вестовые, офицеры гвардии. Растрепанные оцревшие плюмажи торчали как цветное сино. Подсаженный меньшком, Пётр с трудом забрался в седло и оглянулся на галеру. Усатый скрипач швед уже метнулся к борту и свесился над водой, раскорячив ноги. Его тошнило. Императорская кавалькада двинулась к зданию коллегий. «Сашка, поди поближе", окликнул Пётр. Менщиков сразу же подъехал, широко улыбаясь, словно ждал похвалы. Копыта лошадей чавкали «По, «По что у тебя музыканты шведы?" устало спросил Пётр. "Я же приказал, как заключим мир с королем Фридрихом, всем пленным воле». У меня не следа, государь. тотчас час отпёрся, Сашок. Я сих молцев у Покровского монастыря в Скове откупил. Думаешь, я русскую рожу от шведской не отличу? — Не отличишь, государь, убеждённо сказал Меньшиков. Пётр вытащил из-затворота рукавой исписанную бумагу, скомкал её и швырнул Сашке в полтавскую морду. Они мне жалобу сунули, когда ты за руль встал. плачется, что ты у них пашпорты в свой шкатул запер и держишь их тут беззаконно. Меньшиков обиженно надулся. Ты сам в Сенате нам говорил не спешить шведов отпускать, ежели они мастерство знают. Так кто про корабельщиков и оружейников сказано? злобно рявкнул Пётр. Они про твоих свистоплясов, ради своей потехи ты императорским словом зат подтираешь. Прости, Алексеевич, виноват, сказал Меншиков. Физиономия у него сразу стала несчастной. Я думал, семеро бандуристов, велика ли беда? Пётр только бессильно дернул лошадь за поводья. Лизетта спотыкалась в грязи, и её рывки отзывались в животе Петра толчками тупой боли. Пётр уже осознал, что эта болезнь убьет его. Не спасут ни амстердамские лекари, не марциальные воды. Он видел немало смертей: в петле, от пыток, под топором палача, от осколков гранат, вспоровших тело. Он знал, что содержится внутри у человека, и у него внутри такие же потроха, как у всех. И он тоже умрет, и довольно скоро. Ему было очень страшно превратиться в труп, как превращались многие знакомые ему люди. И все же у него была надежда уцелеть, выкупить себя у Бога. Выкрутился же этот шельма, Сашка Меньшиков. Три года назад Пётр хотел его судить за воровство и казнить. И Сашка от ужаса пал в перины и сам чуть не сдох. Он не притворялся, а по-настоящему захаркал кровью, Его корёжило в припадках и трясло от лихоманки. Врач сказал, что у него феба в груди и пора его соборовать. Пётр у адра простил грешного друга, и Сашка вдруг исцелился. И вот он опять рядом и пьет, и баб портит, и ворует. Сашко исцелил он, царь помазник, а его самого исцелит царство, империя. Он достроит свою империю, и бог его помилует. Империя это фрегат, который увезет его из болезни, его спасение и награды. Петр понимал, что верить в такое наивно, однако надо же было во что-то верить. Вот мореплаватель Магелланус, уверовал, что земля круглая, и поплыл на запад в неведомый простор, отказавшись поворачивать обратно. Дескать, ежели вера его истинна, он вернется домой с другой стороны мира, а ежели вера ложна, то пропадет черт знает где. И он Пётр тоже как Магелланус. Троицкая площадь была полна народу. Офицеры, чиновники, солдаты, извозчики, матросы, денщики, посыльные, разодетые иноземцы стояли на галерее Аустеррии под большой вывеской с портретом Петра и курили трубки. В приземистом Троицком соборе шла служба, а железный купол собора ржавый заметил Петр. Говорил же он Сашке поменять железо, и что? По периметру площадь окружали деревянные дворцы. Сенат, синод, таможенное казначейство, коллеги. В центре, так чтобы из всех казенных окон было видно, возвышалась висельца, и на ней висел растрёпанный, полуистлевший мертвец. Булыжная вымостка на площади, набитая десять лет назад, уже пришла в негодность. Зыбкая земля местами просела, булыжники в ввыщербилые складки, наводнения, натащили грязь. Повсюду вольно распростёрлись размашстые бурые лужи, через которые там и сям были прикинуты корабельные трапы. В глубоких выбоинах застряли несколько карет на больших и тонких колёсах. Квалькада Петра еле продвигалась по колдобинам. «Сашка, ты обещал к распутице брусчатку сделать", сказал Пётр. "Я на то четыре барки камня в Твери заготовил", сразу пояснил Меньшиков. "Они в Гагаринском канале под волочком на мелях застряли. Никаким лядом не стащить. Пришлось до водополья ждать подъема. «Врешь! Ты берег у своего дворца ими укрепил. Своровал, значит. Да я за всякую копейку душой клянусь, загречился Менщиков. Пётр не ответил. Он угрюмо разглядывал мертвеца на висельце. Голова казнённого была свернута на бок, чернели провалы глазниц, расклёванные вороньём. Зъела гнилая дыра на месте рта, а из трепья точно коряги торчали распухшие черные руки и басые ноги. Уже и не узнать в этом адском чудовище былого бы человек. А ведь в прежние годы Пётр его очень уважал. Думал, что может опереться на его плечо, такой не предаст. Предал. "Хочешь рядом с ним, Сашок?" Пётр кивнул на висельник. Я тебя накормил, Алексеевич, опохмелил. А ты меня за горло, опять обиделся, Меньшиков. Не по-царски это. Петру безразлично была обида Сашки. Меньшиков такой же вор, как и этот висельник. Вся разница, что еще живой. Знаешь, Сашка, чего желаю успеть, покуда меня Бог не приберет?» Чего? настороженно спросил Сашка. Тебя как его вздёрнуть? Ты же одной с ним породы. Все вы мне поскудили, вы хуже бородатых. Меньшиков смолчал, не ответил. Слишком серьезен был Пётр. А Пётр думал, что он умирает, а его город засасывают чухонские хляби, а его империя нужна только ворам. Никуда его прекрасный фрегат не уплывет из этой из жорской болотины, если его не пустить на большую воду. Пётр вспоминал леферм на Адмиралтейской верфи. Люди вроде Сашки Кменьшко или того мертвеца на висельце, они будто кильблоки под лефермам. Фрегат нужно строить на кильблоках, но потом их надо убирать, вышибать из-под судна, иначе корабль не сойдёт со стапеля. Пётр направил Лизетту прямо к висельнику. Меньшиков опасливо ехал на шаг позади. Квалькандо следовала за императором в тихом недоумении. Зачем государь двинулся к этой мерзости? Пётр приблизился к мертвецу, остановил лошадь, вытянул из сидельной кобуры длинноствольный пистолет и толкнул повешенного в сырое заплесневелое колен. Босой висишь, издеваясь, спросил он у покойника. Сначала ты сам воровал, а теперь из тебя сапоги украли. Мертвец покачивался от толчка, словно не желал отвечать. Вдруг прокисшая веревка лопнула, и мертвец рухнул. Он тяжко шлепнулся в лужу под висельцей, плеснув грязью. Петра обдало смрадом разложение. Лизетта испуганно шарахнулась в сторону и тряхнула государя, так что он чуть не вывалился из седла. В животе у Петра бултыхнулася острая боль. Офицеры и гвардейцы с мгновенно выхватили шпаги и палаши. "Тихо ли за это", прохрипел стукнув лошадь пистолетом по шее. "Болело. Болело. Болело". Пётр бросил пистолет на землю, кряхтя слез с лошади и облокотился на седло. Когда стоишь, меньше режешь. Сашка тоже спешился и подошел к Петру с кожаной флягой в руке. Может, глотнешь Ренского?» — с сочувствием спросил он. Пётр повернулся, морщась, оттолкнул Меншикова, шагнул к мертвецу, лежащему в луже, и не щадя себя пнул покойника в бок. Ах ты, иуда, выдохнул он. Движения разжигали боль, и Пётр яростно пнул мертвеца снова, а потом еще и ещё. Мертвец дёргался в луже, словно был живой, а на виселице только притворялся мертвым. Офицеры смотрели на государя с ужасом. Боль раздирала внутренность. Лицо Петра покрыло испарина, Меншиков мелко крестился. Пётр с ненавистью харкнул на мертвеца, вырвал из руки Меншикова флягу с вином и приложился к горлышку. Он уже не берёг себя. Он сам запрыгнул в седло, словно стал молодым и сильным, и оглянулся на свой эскорт. Сего изменника поднять и обратно на перекладину, властно приказал он, указывая пальцем на труп посреди лужи. Только мы теперь на железную цепь, дабы не истлела, и пусть три года висит всей державе для примера. Офицеры эскорта выпрямились в седлах и, не находя слов, салютовали императору шпагами. Пётр пришпорил кобылу и поскакал напрямик через площадь к зданию коллеги. Менщиков взлетел на коня и поспешил за государем. Мертвец остался лежать в луже под ингерманландским дождем. Его закостеневшая скрюченная рука торчала из грязи, как будто мертвец благословлял императора.